Глава 6. 27 декабря 2016 года. 4 часа 5 минут. Ты совсем ничего не помнишь. Вопрос Влады прозвучал уже в машине Кристины, когда все четверо благополучно к ней вернулись. Встретиться оказалось не так уж сложно, имея под рукой смартфоны. Собрав лишь Кристины в процессе успели найти и смартфон Юли, который та обронила недалеко от колодца. Мне снился сон. Отозвалась Юля, пожимая плечами. На этот раз рядом с Кристиной на пассажирском месте сел Соболев, а Юле и Владу досталось заднее сиденье «Сон?» — переспросил Соболев, давая понять, что его интересуют подробности, потому что сама Юля чего то замолчала, ни на кого не глядя. «Да, мне снилось, что я иду по лесу. Вот по этому лесу!» Она легонько кивнула на окно. Во сне я вышла к колодцу и почему-то очень испугалась. Так сильно, что проснулась, то есть... Мне показалось, что я проснулась у себя дома, и там кто-то был, кто-то чужой, и где-то капала вода. Я пошла посмотреть, но снова оказалась в лесу у колодца, капала там, внутри. Я попыталась заглянуть и... как будто упала в него, но потом не упала, а оказалась снова рядом. И кто-то стоял у меня за спиной, схватил за плечи, и я снова проснулась, но на этот раз уже не дома, а здесь. «Ты что, лунатик?» Напряжённо поинтересовалась Кристина. Юля вскинула на неё удивлённый взгляд и быстро помотала головой. «Нет, я никогда не ходила во сне». «Всё случается в первый раз», — хмыкнул Соболев. «В принципе, лунатизм может проявляться и у взрослого», — кивнула Кристина. «Правда, обычно для этого должны быть причины. Например, сильный стресс». Юля снова замотала головой сильнее прежнего. «Но какой из неё лунатик?» «Не было у меня никакого стресса. Да и разве лунатики так ходят?» Она показала на свою одежду. «Я даже телефон и шапку не забыла. Разве это похоже на лунатизм?» «Я не специалист по этому состоянию», — призналась Кристина под вопросительным взглядом Соболева. «Но в кино как-то видела лунатика, который вел машину, не просыпаясь». «Но мы же не в кино!» — возмутилась Юля. «В жизни так не бывает!» «А как бывает?» Хмыкнул Соболев, переводя пытливый взгляд на неё, отчего Юля смутилась и отвернулась. «Ты уверена, что легла спать дома, и всё было как обычно? Может быть, тебе это тоже приснилось?» «Да нет, я же не совсем того!» — проворчала Юля, хмуро глядя в окно на темнеющий за ним лес. «Дома я была как всегда. Это только когда спишь, не можешь сон от реальности отличить, а потом разницу хорошо понимаешь». «Тогда как ты оказалась здесь?» с нажимом повторил главный вопрос Соболев. «Я не знаю!» Её ответ прозвучал необычно резко, что давало понять, Юля от пережитого пока не отошла, а этот допрос только сильнее расстраивает её. Месяц назад я, услышав в телефонной трубке вполне безобидную фразу, собрался и поехал в заброшенный лагерь. Вклинился Влад. «Я Голос его звучал нарочито спокойно, даже тише, чем обычно, словно он пытался таким образом сбить градус напряжения в салоне. Я не задумывался, почему это делаю. И вызвал такси, хотя мой водитель ждал меня в дворе. «Гипноз», — с пониманием протянула Кристина. «Гипноз?» — удивлённо повторила Юля. В голосе её прозвучали нотки надежды. Это совсем не успокаивало, но давало хоть какое-то разумное объяснение произошедшему. Влад кивнул. «Правда, я всё осознавал, что делаю, куда еду. Прекрасно помню всю дорогу». «Всё зависит от установок, данных гипнологом вмешалась Кристина. «Человеку вполне можно внушить, что он всё забыл, очнувшись. Поэтому для Юли всё может выглядеть так, что она спала, и колодец, на который её запрограммировали, ей только снился, а в следующее мгновение она оказалась рядом с ним, в то время как на самом деле между пробуждением от обычного сна и пробуждением от гипнотического прошло немало времени». «Так, ладно, это уже звучит как версия», — обрадовался Соболев. «Безумная и спорная, но мне нравится, что в ней есть хотя бы претензия на научность. Один вопрос остаётся. Кто, где и когда мог тебя загипнотизировать?» Он снова вопросительно уставился на Юлю, и та вновь занервничала под его полицейским взглядом. «Не знаю», — пробормотала она. «Я никому на сеансы не ходила». «А тот, с кем ты сегодня ужинала?» Снова подал голос Влад и осёкся, не зная, как лучше сформулировать. «Насколько хорошо ты его знаешь?» Любопытный взгляд собливо метнулся сначала к Владу, потом перешёл на Кристину. Та только невыразительно пожала плечами, мол, сама не в курсе этой драмы. Юля смутилась и тяжело вздохнула, когда поняла, что теперь состоявшееся свидание не удастся оставить в тайне. «Я его почти не знаю, но вот ты должен знать хорошо. Я ужинала с Робом». Твоим приятелем помнишь мы в москве с ним встретились с робом трудно было сказать чего больше прозвучало в вопросе влада удивление или недовольство с тем самым робом тихо уточнила кристина глядя на брата хотя тот конечно всё равно не мог ответить на её взгляд тем самым тут же зацепился за эти слова оживившийся соболев но в его тоне теперь звучало меньше полицейских ноток и больше обычного бытового любопытства «А чем так знаменит этот роб? Кто это вообще?» «Мой старый приятель». Холодно отозвался Влад. «Если так можно назвать человека, который уводит невесту у того, кто после аварии прикован к постели?» фыркнула Кристина. «Тина». Осадил её брат, и она не стала продолжать, хотя взгляд Соболева красноречиво требовал продолжения истории. Ей пришлось ограничиться выразительным округлением глаз, молча, но красноречиво закрывшим тему. «Я не знала этого». Извиняющимся тоном заметила Юля, глядя на Влада, но по лицу того сейчас невозможно было прочитать какие-либо эмоции. «Конечно, не знала, откуда ты могла знать?» Мягко улыбнулся он. «Да это и не важно. Роб совершенно точно не владеет гипнозом. Такие вещи никогда не попадали в сферу его интересов. Насколько мне известно». «Но там был кто-то ещё», — волнуясь, сообщила Юля. От одного только воспоминания о тёмной фигуре между машинами её пробила нервная дрожь. «На парковке у ресторана». Роб забыл на столике очки и вернулся за ними, а я пошла к машине. И там стоял этот человек. «Какой человек?» Соболев снова переключился из режима банального сплетника в режим полицейского. «Не знаю». «Мужчина, женщина». «Не знаю». «Да как так-то?» Возмутился Соболев, глядя на неё с возрастающим подозрением. «Да вот так». На нём или на ней было надето что-то объёмное, бесформенное. Фигуру не разобрать, а лицо капюшоном скрывал. Да и темно было. — Ладно. И что этот таинственный непонятно кто делал? — смягчился Соболев. — Ничего не делал, просто стоял и смотрел на меня. Юля пожала плечами. Но когда я подошла к машине, мне показалось, что я слышу шёпот. Неразборчивый, но меня от него буквально парализовало. Я даже обернуться не смогла, с трудом в машину забралась. «Гипноз может быть таким вот дистанционным?» Задался вопросом Влад, слегка поворачивая голову так, что стало понятно, он обращается к сестре. «Честно говоря, не знаю. Я им никогда подробно не интересовалась», — призналась та. «Это штучки психотерапевтов, а я всего лишь психолог. Но опять же, если имел место гипноз, то он мог и не быть дистанционным. Человек этот мог подойти к Юле, а потом заставить её забыть об этом». Мне показалось... что Роб с очками вернулся как-то очень уж быстро, — припомнила Юля. И он сказал, что никого не видел на парковке, хотя этот человек стоял там буквально минуту назад. Хотя, опять же, темно было. «Или просто у тебя выпало из памяти минут пять?» — решила Кристина. «Вполне достаточно для внушения?» «Ладно. Предположим, что неизвестный гипнотизёр внушил Юле необходимость ночью прокатиться до колодца в лесу», — подытожил Соболев. И тут же задался новыми вопросами. «Нафига? И кто это мог быть?» Юля только в очередной раз растерянно пожала плечами. «Это тот колодец, который я нарисовал?» Поинтересовался Влад. «Похож, как две капли воды», Признал — признался Соболев. «Ты всё-таки что-то нарисовал?» Тут же оживилась Юля, вопросительно глядя на Влада. «Почему мне не сказал?» Не хотел отвлекать тебя от свидания. К тому же здесь Кристина, она прекрасно справилась с описанием, так что не было смысла тебя дёргать. Ответ прозвучал разумно и очень спокойно, без ноток недовольства. Но Юле всё равно от чего то стало очень неприятно. Когда-то Влад говорил, что им предначертано разбираться в таких ситуациях вместе. Видимо, его мнение переменилось. И хотя Юля сама не раз говорила, что её эти истории пугают, и она прекрасно обошлась бы без них, сейчас почувствовала иррациональную обиду. Если это тот колодец, то и ответы на твои вопросы стоит искать в направлении вашего расследования. Между тем, заметил Влад, снова обращаясь к Соболеву. Это как-то связано с маньяком и легендами. «Что?» — вмиг онемевшими губами переспросила Юля. «Думаешь, меня собирались убить? Или собираются? Я буду следующий?» Осторожное прикосновение Влада помогло остановить накатывающую панику, но сердце всё равно забилось в груди быстрее. «Никто тебя не убьёт», — возразил Влад спокойно и уверенно. «Вообще-то...» «Мы считаем, что маньяк как раз сейчас выбирает новую жертву и начинает вести её к закономерному финалу», — возразил Соболев, за что получил чувствительный толчок в плечо и возмущённый взгляд от Кристины. «Что? Это правда. Может, и неплохо, если он действительно выбрал Юлю. Её мы хотя бы сможем защитить и, возможно, поймать убийцу, как на живца». «Я не хочу быть живцом», — пробормотала Юля испуганно. «Ты им не будешь», — с той же спокойной уверенностью заявил Влад. и снова переключился на Соболева. «А на вашем месте я бы проверил, не лежит ли уже на дне колодца труп». «Не, ещё рано», — отмахнулся Соболев. «По нашей версии, убийство произойдёт только 29-го». Юле показалось, что у Влада вырвался звук, подозрительно похожий на тихое раздражённое рычание. «А что, если убийца не в курсе вашей версии и не собирается её придерживаться?» «Надо как-то серьёзнее относиться к своей работе, Андрей». В прошлый раз труп пролежал несколько дней, прежде чем его нашли. Причём нашли не вы, хотя искали. «Ладно, хватит нудеть!» — прикрикнул на него Соболев. «У себя в векторе распоряжайся!» — раскомандовался он тут. «Надо будет проверить? Проверим!» «Юльф, ты мне лучше вот что скажи. Тот человек на парковке. Это могла быть, Аглая? Ты же её знаешь, да?» Юля нахмурилась пытаясь вспомнить... Но и без того почти бесформенная фигура в памяти сейчас превратилась в тёмное пятно, смешавшись с образом из сна, о котором ей ничего не хотелось рассказывать. Во всяком случае, при всех. Не знаю. Может быть. Это мог быть кто угодно, я его толком не рассмотрела. Ладно, проехали. Давайте по домам тогда, ещё успеем немного поспать. А колодец? Напомнил Влад. А ты хочешь, чтобы я в него сейчас залез? Посреди ночи? от ты темноты боишься, что ли? «А ты не охренел? У меня никаких средств для спуска на такую глубину сейчас с собой нет. И вообще, это не моя работа, это МЧС надо вызывать, а оснований особых нет». «Но я ведь и нарисовал его». «Мало ли кто чего нарисовал! Вот если бы ты видел, как в него кого-то скинули...» «Тьфу, ну, если бы она видела...» Он кивнул на Юлю. «А так мы его завтра, конечно, под наблюдение возьмём. Может быть, фонарь помощнее притащим, просветим до дна, проверим. Вы можете потерять время». — проворчал Влад недовольно. «Не надо туда лезть!» Неожиданно тихо заметила Юля, тихо и испуганно, что заставило спорщиков замолчать. Собольф и Кристина удивлённо уставились на неё, а Влад только повернул голову, не понимающий хмурясь, и спросил. «Почему?» «Потому что там кто-то есть. Точнее, что-то. И оно, мне кажется, очень опасно». «С чего ты взяла?» «Не понял соболев что там кто-то есть? Ты что-то видела?» Юля мотнула головой, дрожая тяжело душа от пугающих воспоминаний. «Я слышала. Оно плескалось там, в воде, а потом полезло наверх. Я слышала, как оно скребло когтями по камням, выбираясь. Поэтому и побежала, не дождалась вас». «Да нет там воды». Нахмурился Соболев и посмотрел на Кристину, словно ожидая подтверждения своих слов. Я же камень бросил туда. Плеска не было. Значит, и воды нет. Или он перехватил твой камень на лету, не дал ему упасть в воду. Спокойно предложил Влад. «Кто он?» — не поняла Кристина. «Тот, кто живёт в колодце». 27 декабря 2016 года. 4 часа 45 минут. Юля с трудом понимала, как Кристине удаётся вести машину, У неё самой голова была ватная, мозг ничего не соображал, глаза болели и норовили закрыться. Она чувствовала себя заторможенной и слабой. После пережитого в лесу ужаса, заставлявшего его бежать и прятаться, навалила страшная апатия. Казалось, выползи на неё сейчас чудовище из колодца, она даже не дёрнется, только махнёт рукой и даст себя сожрать. Если, конечно, это именно то, что тому чудовищу нужно. В лифте все трое молчали, думая каждый о своём. Влад наверняка решал, как бы влезть в очередное расследование и заставить полицию плясать под его дудку. Под конец ему удалось добиться обещания от Соболева, что тот утром первым делом пригонит к колодцу людей, и они проверят, не лежит ли на дне какой-нибудь бедолага. «А ещё попытаемся найти машину, которая тебя к этому колодцу привезла», добавил он, снова посмотрев на Юлю. «Не пешком же ты сюда дошла». Юля согласилась с его предположением. Пусть она ничего не помнила, но если бы столько прошла, ноги бы точно помнили. О чём сейчас думала Кристина, Юля не знала. Возможно, мечтала о том, как снова ляжет и проспит полдня. У неё такая возможность имелась. В отличие от самой Юли, которой утром нужно было идти в колледж. И на этот раз не пропустить последний зачёт. Зато после она будет свободна, как птица в полёте до конца новогодних каникул. Юля пообещала себе, что ляжет спать, как только вернётся домой, поскольку выспаться за оставшиеся два часа не представлялось возможным. Не дойдя до своей квартиры парой шагов, Юля остановилась с сомнением, глядя на дверь. Очевидно, мама не проснулась, когда она, погружённая в гипнотический сон, уходила из дома. «Но что будет, если та проснётся сейчас?» «Как Юля объяснит своё отсутствие?» В перспективности честного ответа она сомневалась. Лад, вероятно, услышал, что она остановилась, потому что обернулся, тоже притормаживая. А Кристина, бросив на них быстрый взгляд и махнув на прощание Юли, задерживаться не стала. Уверенно открыла дверь и скрылась за ней. «Что-то не так?» — поинтересовался Влад. «Да просто придумываю убедительную отмазку на случай, если мама проснётся, когда я буду заходить. Если хочешь, можешь до утра побыть у нас. Правда, твой диван занят мной, потому что я уступил Тине спальню, но готов уступить и его тебе. Мой диван?» С улыбкой удивилась Юля. «У меня в твоей квартире есть диван?» «Конечно», — серьезно подтвердил Влад. «И он всегда к твоим услугам». «А сам ты где будешь спать? На полу в кухне?» «Нет, зачем? Думаю, Кристина переживет, если пару часов я посплю на второй половине кровати. Она у меня двухместная». Соблазнительное было предложение. Ещё на пару часов отложить сложный момент. Но Юля с сожалением покачала головой. «Нет уж». Пойду к себе. Может быть, мама не проснётся. А так, если она утром не обнаружит меня дома, будет хуже. Ладно, тогда вали всё на меня. Скажи, что это я дёрнул тебя посреди ночи. Для чего? Не знаю. Придумай сама. Я любую твою версию подтвержу. Это вариант, — согласилась Юля. Может быть, у вас трубу прорвало, и я помогала вам вызвать аварийку? Может быть. План был придуман, но Юля всё равно не торопилась открывать свою дверь. кстати накатили воспоминания о том, как они вот так же стояли в коридоре между своими квартирами в прошлый раз, в день состоявшейся поездки на юбилей. Почему не торопился уйти Влад, она не знала, пока он не спросил. «Значит, ты теперь встречаешься с Робом?» Его голос прозвучал спокойно, без тени недовольства или любопытства, как будто Влад просто попытался поддержать разговор. Юля сразу вспомнила замечание Кристины, ей отчаянно захотелось узнать подробности той истории, но спросить она не решилась. «Не её это дело». «Думаю, это очень громко сказано». Нервно усмехнулась она, почему-то чувствуя потребность оправдаться. «Мы просто поужинали. Его семья собирается купить гостиницу в нашем городе». «В есть гостиница?» — удивился Влад. «Ну, какие-то гостиницы тут наверняка есть, но это огромная башня, в которой планировался какой-то крутой отель. Его так и не открыли, хотя построили». «Ясно. И при здесь эта гостиница?» Роб попросил меня рассказать о шелкова чтобы легче было принять решение о покупке. И ещё предложил мне работу. Это, можно сказать, была деловая встреча. «Работу в своей будущей гостинице в шелкова «Нет, в Испании». Брови влады взметнулись сверху, Но пустой взгляд, как всегда, остался бесстрастным. Вот как. Не знал, что ты ищешь другую работу. Я и не искала. Просто упомянула, что всегда мечтала о такой. Вот он и предложил. Это же не прямо сейчас, а когда начнётся сезон. И то, если я смогу к тому времени освоить хотя бы базовый разговор на испанский, а я не представляю, как буду это делать. Влад едва заметно кивнул, но ничего не сказал. Отчего Юля почувствовала себя не в своей тарелке. Как будто она предавала его... даже просто рассматривая новую карьерную возможность. «Мы ведь всё бы знали, что моя работа у тебя временная», — неуверенно напомнила она. «Да? Конечно». Влад улыбнулся. «Я рад за тебя, знаю, что ты этого хотела. Уверен, всё получится. И когда ты собираешься уехать?» «Если всё сложится как нужно, то в начале апреля. Но это ещё не точно, я пока ничего не узнавала, даже с мамой не обсуждала, и сама не решила, готова ли я... «Апрель...» — повторил Влад, словно не услышал ни одного слова после. «Апрель — это хорошо. Удачно». Юлия осеклась. Все остальные оговорки умерли у неё на губах. Это прозвучало так, словно Влад заранее знал, что в апреле больше не будет нуждаться в её услугах. Собирается всё-таки вернуться в Москву? Думает, что маньяка, в поиске которого он ввязался, к тому времени поймают, и его квест завершится?» Вдруг стало очень обидно. И Юля разозлилась на себя за это. А чего она ждала? Что он станет её отговаривать, просить остаться с ним ещё на какое-то время? Ясно же, что ему это не особо и нужно. В общем, если поездка сложится, я, конечно, предупрежу тебя заранее. А сейчас пойду. Прости, что опять разбудила среди ночи. И спасибо, что помог. Снова. «Я рад, что ты мне позвонила», — заметил Влад. знает ты всегда можешь это сделать». как бы ни было, я всегда приду на помощь. Конечно, нельзя же оставлять девушку в беде. Хмыкнула Юля, не сумев скрыть горечь. Спокойной ночи, Влад. Или, правильное сказать, хорошего утра. Он только кивнул в ответ, не понимающий хмурясь. Но Юля не дала возможности задать себе дополнительные вопросы, отперла замки и всё-таки скрылась за своей дверью.